С уходом из еврейства я потеряла все свои права на состояние, какое мне могло бы достаться. "Это почему же?" с некоторым недоумением спросила княгиня. "Потому что родные по наследству мне его уже не оставят. Да если бы и хотели, еврейство им не позволит", кагал. "Впрочем, что ж, я знала, на что иду и что теряю". Спокойно и без тени сожаления прибавила Тамара. Хорошо. Но что же, однако, предполагаете вы делать до замужества? Ведь надо же где-нибудь приютиться, жить, заниматься чем? При этом, в совершенно простом и естественном вопросе, Тамара несколько смутилась. По сей день она до того всецело была поглощена своей главной заботой о предстоящем ей крещении и религиозными приготовлениями к нему, что он как-то не приходил ей в голову. "Признаюсь, до сих пор я ещё хорошенько не подумала об этом", тихо проговорила она, точно бы виноватая и как бы извиняясь. "Пока что", продолжала, подумав княгиня, "могу предложить вам одно: Оставайтесь, если хотите в общине. Надеюсь, что Екатерина Павловна не будет ничего иметь против. Повернула она голову в сторону начальницы. Живая старушка совсем радушием поспешила выразить ей полное своё согласие и готовность быть полезною молодой девушке. Надеюсь, это вас устраивает, обратилась к неге к Тамаре. ответивший ей признательным и глубоким поклоном. «Вы, конечно, будете писать к матери Серафиме», — продолжала она. «Передайте ей, кстати, и мой привет, и скажите, что я, как могла, постаралась исполнить ее просьбу». И благосклонно простясь со всеми, высокая покровительница общины удалилась из залы. Может быть, ей нужны какие-либо вещи, говорила она, спускаясь с лестницы, провожавшая её начальница. Вы, пожалуйста, узнайте всё это и сообщите мне. Я пришлю всё, что нужно, чтобы она ни в чём не нуждалась. Таким образом, Тамара осталась пока жить в Богоявленской общине сестёр Милосердия, и чтобы недаром есть хлеб просила начальницу дозволить ей наряду с остальными сёстрами нести все эти обязанности по дому и уходу за больными, какие будут ей назначены. В этом ей не встретилось отказа, но на первое время начальница ограничилась тем, что поручила ей вообще приглядываться под руководством сестры Степаниды к практической деятельности сиделок и фельдшериц. состоявших при общине в больничных бараках. На другой же день после этого разрешения Тамара оделась в обычный костюм сестры с красным крестом на груди и белой косынкой на голове, решив про себя не изменять ему до самого выхода замуж, и Ретива с полным увлечением отдалась своим новым обязанностям, так что начальнице и сестре Степаниде Пришлось скорее умерять её рвение, чем понукать её. Остальные сёстры почти все отнеслись к ней дружелюбно, и будничная жизнь в их простой, несколько монотонной, но работящей среде показалась ей на первое время даже очень привлекательной. Здесь обрела она ту тишину и успокоение, в которых нуждалась её душа. После всех перенесённых ею передряг за последнее время на другой же день после своего крещения Тамара написала Игумье Серафиме письмо, исполненное горячей благодарности, где извещала её об этом событии, а равны и о тёплом участии, которое приняла в ней книжиня и о своей новой жизни и деятельности в общине. Но этого было ей мало. Естественно, ей хотелось, чтобы граф Каржоль узнал поскорей, что она уже крещена. Тамара оставалась твёрдо убеждена, что как только он узнает об этом, то незамедлительно сочтёт же приехать в Петербург и обвенчаться с ней. Но как устроить это? Каким образом дать ему знать? Писать прямо на его имя ей не хотелось. От этого удерживало ее самолюбивое чувство деликатного опасения, как бы не показаться ему навязчивой. Что бы ни подумал он, будто она сама первая ищет его теперь и спешит напомнить ему данное ей обещание.